Они были разделены равными интервалами и насчитывали примерно 15-20 одинаковых групп. Автор сообщением насчитал примерно 283 объекта. В апреле того же года подобная картина имела место над Парижем. Но достоверность сообщений не может не вызывать сомнений. Может быть, это были стаи птиц? В 1893 году несколько наблюдений НЛО в форме дисков и колес было сделано в Японии и Китае. 20 декабря было замечено очередное колесо в Соединенных Штатах Америки. Оно медленно двигаясь издавало шум. Объект был виден в течение 50 минут, пока не исчез. В Чикаго 2 апреля 1897 года В 2000 жители наблюдали необычный объект, который, казалось, имел плавники и сигнальные огни. А через неделю состоялось приземление в Карлинвилле, о котором мы уже упоминали. То, что произошло в Лэрое, Канзас, заслуживает особого внимания. Ночью в прошлый понедельник около 22:30 Мы были разбужены шумом. Я встал, думая, что опять хулиганит мой бульдог, пугая скот. Но, выйдя за дверь и взглянув на небо, я к своему изумлению увидел воздушный корабль, медленно плывущий над загоном для скота, примерно в 220 ярдах от дома. Один ярд примерно равен 0,9 метра. Я разбудил моего арендатора Гайда Хеслипа, и сына Уолла, мы схватили топоры и побежали к кораблю. Тем временем он значительно снизился и летел не более чем в 30 футах над землей, и мы были в 50 ярдах от него. Один фут примерно равен 0,3 метра. Он имел форму огромной сигары с кабиной в нижней части и был примерно... 300 футов длиной. Кабина была сделана из стекла или другого прозрачного материала, чередовавшегося с полосами непрозрачного вещества. Внутри она была ярко освещена, и все было отлично видно. Там находились шесть каких-то странных существ, которых я видел своими глазами. Они переговаривались друг с другом, но мы не могли понять, о чем они говорят». Все части корабля, кроме прозрачных, были темно-красного цвета. Мы стояли, онемевшие от удивления и испуга, когда какой-то звук привлек их внимание, и они направили свет прямо на нас. Немедленно они включили невидимый нам двигатель и большой пропеллер, около 30 футов в диаметре, до этого медленно вращавшийся позади корабля, загудел. Корабль поднимался. Полетел мимо нас, как птица. Примерно в трехстах футах от нас он задержался, повис прямо над двухлетней тёлкой, которая стала мычать и прыгать, как будто хотела сломать забор. Подбежав к ней, мы увидели канат примерно полдюймовой толщины, сделанный из странного красного материала. Один дюйм примерно равен двум и пяти сотых сантиметра он был завязан скользящим узлом вокруг шеи животного другой конец каната шел к кораблю тёлка как оказалось запуталась в проволоке забора мы пытались снять с нее канат когда мы распутали проволоку и остановились поглядеть на корабль он держа на привязи мою корову Медленно стал подниматься и исчез на северо-западе. Мы вернулись домой, я был настолько испуган, что не мог заснуть. Рано утром я оседлал лошадь и попытался отыскать какие-либо следы моей коровы. Это мне не удалось. Но, вернувшись вечером домой, я узнал, что Лэнг Томас, живущий в трех-четырех милях западнее Лероя, нашел в тот день на своем поле шкуру, голову и ноги. Миля сухопутная равна и 609 тысячным километрам. Он подумал, что кто-то украл и убил животное, и отнес шкуру в город, чтобы определить владельца. Лэнг Томас был озадачен полным отсутствием следов на мягкой земле. После опознания своего клейма на шкуре я вернулся домой. С тех пор, как только я засыпаю, вижу эту летящую штуку с огнями и отвратительными людьми. Не знаю, кто они были, дьяволы или ангелы, но мы все видели их и я не хочу еще раз испытать нечто подобное. Под этим сообщением подписалось несколько человек, приведенных к присяге 21 апреля 1897 года. К рубежу нашего столетия был накоплен достаточно увесистый багаж свидетельств в центре событий такого рода, В этот период, конечно же, оказывается взрыв в Тунгусской тайге в июне 1908 года. Вокруг этого события, замеченного буквально по всему свету, до сих пор не затихают споры. О самом взрыве, происшедшем на подкаменной Тунгуске, написаны десятки книг. Физики и другие специалисты до сих пор спорят о его природе. Нам же хочется привести всего Одно, никому неизвестное свидетельство, полученное в 1989 году. Вот что мне много раз рассказывала моя мать. Она 1903 года рождения жила в Минске. Играли, говорит мы, на улице вечером. Вдруг небо раскололось надвое и загорелось. Потому что в том разломе был страшный огонь. И все, кто был на улице, сразу заплакали, закричали, что настал конец света, повалились на колени, молятся, крик страшный, а сами все смотрят вверх, ревут конец света. Я опять, чтобы увидеть, кому они молятся, стала смотреть в небо. Огня уже не было, но было что-то такое, как мне показалось. Стоит большой-большой мужик до самого неба. Я... Напугалась, закрыла лицо руками, потом слышу, кричат, упала, упала. Все побежали, я тоже. Когда подбежала, слышу, говорят, облако кусок упал. Я видела, что оно как холодец, студень. Когда его трогали, оно тряслось. Не знаю, что это было, но говорили, облако. Вот так она рассказывала. Только один момент меня смущает. Ведь мать говорила, что видела это вечером, А вчера я слушала, что это же, или похоже на Тунгусске, утром. Моя мать была Скороходова Мария Степановна. Надо поискать очевидцев в Минске, ведь не может быть, чтобы все померли. Следующие события произошли незадолго до Тунгусского взрыва. 28 октября 1902 года. В 3.05 объект был замечен офицером и другими свидетелями с борта форт Солсбери в 5 градусах 31 минуте северной широты и 4 градусах 42 минутах восточной долготы. Это был огромный светящийся объект, который погрузился в воду и исчез. 24 февраля 1904 года с борта американского корабля су в Атлантике наблюдали три огромных шара величиной более видимого размера Солнца, летевших некоторое время ниже облаков, а затем исчезнувших в вышине. 29 марта 1905 года в 22.00 в Кардиффе У Эльс был замечен объект, похожий на раскаленный до красно-оранжевого цвета металлический пруд в вертикальном положении. Необычный объект, выглядевший как летающая свинья, наблюдался в Уэльсе 2 сентября 1905 года. Это был, судя по описаниям, черный объект с короткими крыльями, длиной около 3 метров, имеющий ноги.